Вильгельм III, Оранский, 1650-1702 годы, с 1672 года, штат Гальтер, глава Нидерландской республики, в 1688 году был возведен на английский престол. Имеется в виду договор о дружбе и торговле между Пруссией и США, ратифицированный Конгрессом США в 1786 году. США образовались в конце XVIII века в результате победы английских колоний в Америке, восставших против митрополии. Американская революция – так называемая война за независимость 1775-1783 годов. Отсюда заявление о революционном происхождении США. «Ныне царствующий король Португалии посетил нас в Берлине, а с домом Бернадота мы породнились бы, если бы не возникли случайные препятствия». Король Педро V, 1837-1861 годы, сын Марии II до Глории и Фердинанда Саксен бургоцкого Переход престола к его матери, Марии II, был связан с продолжительной борьбой с претендентом на престол Доном Мигелом. В Швеции в 1810 году, ввиду бездетности короля, наследником престола был избран наполеоновский маршал Бернадот, принявший имя Карла Иоганна, Карл XIV. Когда же и по каким признакам все эти силы перестали быть революционными? Очевидно, им прощается их нелегитимное происхождение с того момента, как они перестают быть опасными для нас. И впоследствии не возникает принципиальных возражений, когда они без всякого раскаяния и даже с гордостью продолжают признавать бесправие своим источником. Я не вижу примера до французской революции, чтобы какой-нибудь государственный деятель, даже самый добросовестный и христианнейший, вздумал подчинять все свои политические стремления, все свое отношение к внутренней и внешней политике принципу борьбы с революцией. И только этим мерилом оценивал бы отношение своей страны к другим странам. А ведь принципы и американской революции, и английской революции весьма сходны с теми, которые во Франции привели к нарушению правопреемственности, если не говорить о размерах кровопролития и различных, смотря по национальному характеру, бесчинствах в области религии. Английская буржуазная революция 1640-1660 годов. Я не могу допустить, чтобы до 1789 года не нашлось ни одного столь же христианского и консервативного политического деятеля, также хорошо понимавшего в чем зло, как мы с вами, и чтобы от его внимания ускользнула истинность того принципа, который мы считаем основой всякой политики. Не нахожу к тому же, чтобы мы применяли этот принцип ко всем революционным явлениям. после 1789 года, так же строго, как к Франции. Аналогичное правовое состояние в Австрии, процветание революции в Португалии, Испании, Бельгии и в современной, насквозь революционной Дании, открытое исповедание и пропаганда основных революционных идей английским правительством и применение их хотя бы в Нейнбургском конфликте, все это не мешает нам смотреть на отношения нашего короля с монархами этих стран снисходительнее, чем на его отношения с Наполеоном III. Называя Данию насквозь революционной, Бисмарк имеет в виду наличие в Дании с 1849 года конституции, ограничивавшей власть короля. Что же такого особенного в Бонапарте и во французской революции вообще? Нелегитимное происхождение Бонапартов, разумеется, немаловажные обстоятельства, но тоже мы видим в Швеции, где оно не влечет, однако, подобных последствий. Не заключается ли что-либо особенное именно в семействе Бонапартов? Но ведь не оно же породило революцию. И не устранить, не хотя бы обезвредить революцию не удалось бы даже с истреблением этой семьи.